не мог продолжаться слишком долго. Летом 1915 года, под влиянием надвигающегося военного поражения, политическая неудовлетворенность, которая накапливалась в течение первого года войны, вновь стала громко выраженной. На некоторое время правительство вынуждено было делать уступки. Некоторые из наиболее непопулярных министров были заменены более подходящими для думы людьми. Одновременно законодательные собрания и общественные организации, подобные земствам, муниципалитетам и вновь сформированным военным промышленным комитетам, были допущены к прямому участию в работе по снабжению армии боеприпасами. Последующие события показали, однако, что это не было радикальным изменением политики государства. Решение императора принять на себя главное командование армией и его отправка на фронт означали начало обращения императрицы к национальным делам. Являясь твердой последовательницей самодержавия, императрица Александра находилась во власти почти безграничной ненависти к думе и оппозиции а мрачный мистицизм сделал ее легкой добычей пользовавшегося дурной славой Распутина, чье влияние на нее стало в этот период наивысшим. Под сильным давлением со стороны императрицы и ее советника Николай II слепо последовал по пути собственного самоуничтожения. Дума последовательно и пренебрежительно третировалась и игнорировалась. Другие общественные организации вызывали глубокое подозрение. Один за одним наиболее либеральные министры были вытеснены из правительства, заменяясь реакционерами, многие из которых были в целом известны как креатуры Распутина. Среди персонала Кабинета министров происходили необычайно частые изменения, базировавшиеся на причудах власть придержащих, Правительственная политика вскоре потеряла даже видимость, единства и силы. Дума пыталась спасти ситуацию повторяющимися обращениями к государю в защиту более рациональной политики во имя национальной защиты. Была сформирована коалиция всех партий, исключая крайних реакционеров и радикальных социалистов под именем «Прогрессивного блока» которая разработала умеренную и ориентированную на интересы государства программу. Она требовала объединенного кабинета, состоящего из людей, пользующихся доверием в стране, и более либеральной политики, которая бы устранила конфликт между правительством и общественным мнением. В случае неприятия этой программы Дума не видела никакой возможности для России выиграть войну. Другие предупреждения пришли от земства и муниципальных организаций, от Государственного Совета и Союза дворянства, и, наконец, от некоторых членов императорской семьи. Император оставался совершенно глух ко всем этим предупреждениям. Осенью 1916 года ситуация стала совершенно невыносимой. Правительство было совершенно изолировано и лишено доверия. Мрачные слухи начали циркулировать по всей России. Полагали, как мы знаем, без достаточного основания, что императрица Распутин и их выдвиженцы готовились передать страну в руки немцев. Эти слухи достигли армии и подрывали мораль солдат. Мрачные настроения и депрессия царили повсюду. Возникло ощущение, что страна попала в тупик, из которого практически не было выхода. В декабре 1916 года маленькая группа аристократических заговорщиков убила Распутина. Но этот акт не улучшил общей ситуации. Готовились планы дворцового переворота. Но прежде чем они смогли материализоваться в Санкт-Петербурге разразилась народная революция, туманно предчувствованная каждым и никем не подготовленная. Она началась в конце февраля 1917 года с изолированных голодных бунтов в различных частях города. Затем последовало общее восстание резервных батальонов, расквартированных в столице. Оно, вероятно, осталось бы неорганизованной локальной вспышкой